По дороге до Тавриза. О том, как происходил отъезд миссии из Изаревана, вновь красочно рассказал Адылунг, обративший внимание на печальный вид Нины, расстававшейся с родителями ради поездки в неизведанную и далекую страну. Вторник, 25. -го. Мы встали с постели рано, чтобы все уложить и навьючить на лошадей, так как буфетчик Грибоедова перебил почти весь фаян со стекло, а новую посуду придётся долго ждать. Грибоедов просил меня уступить ему моего Семёна, что я сделал охотно, хотя и знал, что такого слугу найти будет очень трудно. Вместо него я нанял одного грузина. К десяти часам мы были приглашены к князю Чевчевадзе на прощальный завтрак. Он был персидско-грузин русским и длился почти два часа. Мадам Грибоедова видалась в последний раз с родителями. Она была заметно огорчена. первый раз она расстается с матерью и покидает ее для того, чтобы следовать за мужем в страну, которая не обещает ей общества и развлечений. В 12 часов расстались мы с Чевчевадзе и Грибоедовыми, чтобы раньше выехать в дорогу. В 5 часов вечера достигли мы Камарту, наполовину армянской, наполовину татарской деревни, которая находится на расстоянии 4 верст от Иривани. В южной части деревни находились два довольно приличных дома, из которых один был предназначен для грибоедовых, а другой для нас. В обоих не было окон, а так как в нашем не было и передней стены, то мы и были как будто под открытым небом. Коляски прибыли вслед за нами. Чевчеват запровожали дочь до первой, не доезжая одной версты до Еревана, армянской деревни. В деревенской церкви они выслушали обедню и простились. Перед нашей квартирой росло несколько тополей и верб, которые делали вид очень приятным. Вечером мы поужинали с Грибоедовым, который пришел к нам, а потом легли спать. Приключения странников продолжались. Прощание с родителями Нины, первая ночевка в деревне Камарту, всего лишь в четырех верстах от Еревана, Причем Грибоедов с женой ночуют в доме без окон, а ведь уже конец сентября. На следующий день предстояло снова отправляться в путь, встретив по дороге того самого врача Мальберга, который был приписан к миссии для сопровождения ее в Таврис. 26 среда. От Каморту до Цдарака 5 агачей. В 4 часа утра мы должны были покинуть наш лагерь, чтобы приготовить в ючных лошадей. При выезде из станции мы все собрались ненадолго. Здесь мы увидели курдов, которые ожидали Грибоедова, чтобы его приветствовать. Их вождь был весь в шелку и к тому же очень красив. Для Грибоедова была разбита палатка где-то вроде сада, если так можно назвать зеленую площадку с несколькими фруктовыми деревьями. Мы выбрали себе комнату, которая была попросторнее и почище. Четверг, 27. От Цедорака до Курачина 4 Агача. Пока упаковывали наши вещи, я пошел с Рейнин Камфом. Миссию некоторое время сопровождал барон-полковник Рейнин отвечавший за вопросы пограничного разграничения с Персией. Пройтись по деревне. Сегодня мы были все вместе с грибоедовыми. Едва мы выехали из деревни, как курды и персы, которых Ахмед-хан взял с собой из Еревана, начали различные игры. Мы с доктором Мальмдергом выехали раньше, так как оба не были голодны. Проехав около Агача, мы встретили до 100 человек курдов и персов, которые, как представители Магала, Магал, округ включающий около 50 деревень и обычно имеющий свое собственное имя, называемого Шарумом, изъявили желание принять Грибоедова. При въезде в деревню Нурамин нас догнали остальные в сопровождении, по крайней мере, 500 человек. Так вошли мы в деревню. Грибоедов с женой заняли две комнаты в разрушенном караван-сарае. Нам отвели помещение в самой деревне. Мадам Грибоедова сегодня нездорова и не обедала с нами. Однако это не помешало нам веселиться. После обеда мы немного отдохнули от путешествия, а потом пошли к Грибоедову в палатку, которая была разбита во дворе караван-сарая. Мы встретили здесь Ахмед-хана, нам подавали чай с соком гранаты и ромом, последний особенно понравился хану. Он отпивал немного чаю, беспрестанно доливая стакан ромом. После его ухода мы посидели еще часок у Грибоедова, который нам рассказал много интересного. Далее Аделунг продлил свои заметки только 15 октября в Тавризе. потому бытовых деталей дальнейшего путешествия миссии до столицы Южного Азербайджана мы не знаем. Но и так понятно, что на всем пути Грибоедова опять ожидали торжественные встречи, массы всадников, сопровождения, постоянные обеды и приемы даже в маленьких селах и городках. И как могли молодому Аделунгу и еще более юной Нине не запомниться надолго и вождь курдов весь в шелку, И палатка где-то во фруктовом саду, и игры сопровождавших миссию вместе с Ахмед-ханом, сыном таврийского губернатора Фет Алихана, персов и курдов, и разрушенный караван-сарай, и чай с соком граната и ромом. Обратим внимание, что именно Аделунг 27 сентября впервые отметил, что Нина нездорова. Грибоедов внимательно оценивал все увиденное и услышанное на своем пути, и к его огорчению, ситуация, складывавшаяся с переселенцами в районе Нахичевани, оказалась намного хуже того, что он увидел и узнал в Ереване. По прибытии в Нахичевань посланника обступили местные беки и султаны, которые безумолку на наплыв переселенцев и ущемление их прав. Грибоедов подробно и обстоятельно во всем разобрался, Как мог, успокоил жаловавшихся, пообещав помочь им все исправить. 1 октября, имея свободное время на переправе у Аракса, напротив Джульфы, пограничного с Персией древнего города, Грибоедов написал пространное и горькое письмо Поскевичу, в котором продолжил ту же наболевшую тему, которую он начал излагать в записке о переселении армян из Персии в наши области. В Нахичеванской области я нашел еще более беспорядка и притеснений от переселения армян, нежели в Ереване. Вашему сиятельству известно, как скудна прежними жителями и как небогата сия провинция. Здесь армянам, пришельцам, лучше, нежели в ином месте, где я их встречал, но брожение и неудовольствие в умах татарских доходит до высочайшей степени. Насколько их жалобы основаны на справедливости ваше сиятельства, Сами изволите усмотреть из ниже следующей таблицы. Я нарочно выбрал самые высшие пропорции между новопоселёнными и старожилами, чтобы можно было судить об истинном отягощении последних. Очень легко может случиться, что они в отчаянии бросят свое хозяйство и имущество, и тогда напрасно мы будем приписывать персидским внушениям, как это недавно случилось при бегстве садаракцев. Бегство их приписано проезжему Мирзе Джафару, который, по собранным мною сведениям от самой же полиции, ни в чем тут не причастен. И теперь, когда я объяснил областному начальству, что их не должно было пускать, и можно воротить сообразно с трактатом, то бы в силу и возвращены, они моему переводчику объявили настоящие причины их побега. беспорядочное управление и тягостные повинности. То есть то же, что и в Грузии. Полное собрание сочинений, том 3, страница 246. Приведем лишь часть цифр и тщательно подготовленной Грибоедовым таблицы, в которой указывалось количество проживавших в тех или иных местах семейств следующих категорий. Первое. старожилы армяне, второе новопоселённые армяне, третье старожилы мусульмане. Укажем соответственно соотношение по отдельным городам и местам. Табулу – 9 62 и 93 человека. Яринджи 13 78 4. Газанча 10 58. Неграм 193 93. Кунтана 113 37 Бананиар 72 12 Нахичевань 114 392 285 Во всей нахичеванской провинции без города Нахичевани 290 1632 943 Получился действительно удивительный результат. Количество новопоселённых армян на территории бывшего Нахичеванского ханства составило 224 семейства, что превысило количество семейств старожилов-мусульман 1238, в то время как ранее там проживало всего 404 армянские семьи. Если в среднем семья состояла, предположим, из пяти человек, то получится, что в провинцию еще до октября 1828 года переселилось около тысяч армян, которые получили к тому же от государства привилегию шесть лет не платить никаких податей и налогов. Грибоедов после представления этих цифр продолжал: Несоразмеренность сия превышает всякое понятие. Можно смело сказать, что после сего ни казна от жителей, ни жители от своего достояния ничего не получают". а от пришельцев правительство обязалось в течение шести лет ничего не брать. Две меры, мне кажется, необходимыми для успокоения, хотя на время справедливых опасений прежних помещиков. Первое надлежит в наискорейшем времени выслать отсюда далее, а именно в Даролагес, часть новоприбывших семейств, хотя не более 500 Для них там и места готовы, и сторожи берутся им выстроить дома на зиму. По смете, которую я видел в областном правлении и в комитете, их можно по 20 и 15 водворить на новых местах в таких селениях, где первобытных жителей вдвое и втрое против всех количеств отдельно взятых. Кроме того, есть уже из новоприбывших семейств до 200, которые от тесноты сами просятся, чтобы их далее выселили. из остальных в дополнение к 500. Половину можно уговорить, другую более упорную преневолить. но гораздо менее неудобства заслужить ропот 100 или 150 семейств, нежели целой провинции, новоприобретённой и пограничной, которую мы наконец заставим вздыхать о прежнем персидском правлении, известном вашему сиятельству своими неотеческими чувствами к подданным. Я даже опасаюсь, что это все скоро явится в иностранных газетах и не слишком в нашу пользу. Сомнительно состояние и тех, которых мы заставили к себе перейти, и других, которые от нас перейдут, сотнями и тысячами по непрозорливости начальства. Полное собрание сочинений, том 3, страница 247. Продолжая этот пункт, Грибоедов сетовал на чрезмерное рвенье сотрудников комитета по переселению христиан, Аргутинского и Неверовского, которые противятся переселению избыточно переехавших в Нахичеванскую провинцию армян в количестве примерно 500 семей в Даралагеский округ, что могло бы исправить ситуацию. Приводя этот пример, он выразил очень важный постулат государственного управления. Всякий частный чиновник должен грудью стоять за вверенную ему порученность. но дело главного начальства знать, какие в частности допускать уступки для достижения общей пользы. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 247 и 248. Затем посланник привел следующий пункт необходимых действий. Второе. В здешнем мусульманском краю, где все народонаселение похоже на паству, которая живет, движется и бродит, все по примеру одного и не нескольких стад баранов, Правительству необходимо иметь на жалование и совершенно за себя нектре значительные лица. Воля вашего сиятельства, но мы этого не умеем делать, и нами никто не доволен. У беков и ханов мы власть отнимаем, а взамен даем народу запутанность чужих законов. Тех, которые нам верились и оставили отечество, оказавших даже важные услуги, мы трактуем как нищих, по их примеру Никто нам не верит. Таким образом, несчастные братья Маранского хана имеются в виду Мугамед хан и Алибек, братья Назар Алихана, первые принявшие нашу сторону, когда мы вступили в Азербайджан, не могли добиться, чтобы отвели для поселения пустопорожние земли, которых у нас бездна, и какое-нибудь денежное содержание. Я коль скоро прибыл в Нахичевань, то меня обступили беки, султаны, все с ропотом справедливым на стеснение, о котором я уже выше упомянул. Отговориться было нечем. Тратить пустые слова было бы бесполезно, ибо собственная нужда к ним слишком близка. Они требуют дела и скорой помощи. Я хотя и объяснил им, что по внутренности не имею никакой власти, чиновник проезжий, посылаемый в чужое государство, Но вашему сиятельству известно, что здесь в Азии коль скоро является новое лицо несколько значительное, то от него ожидают всех благ и удовлетворения во всех просьбах. Я почел лучшим способом взять в сторону Назар Алихана и Ших Алибека, обошелся с ними как можно почетнее и доверчивее, вашим именем говорил им, что на них лежит обязанность распространять в народе доверие и привязанность к правительству. что нынешний случай в отношении к переселенцам необыкновенный и скоро проходящий и прочее. Нельзя себе представить, как они были довольно оказанным мною их особым незначащим отличием. Я точно видел после всего, что они поступили добросовестно, ибо те же лица беков и прочих помещиков я нашел после невыражающими прежнего неудовольствия. Полное собрание сочинений, том 3, страница 248. Этот отрывок еще раз выпукла демонстрирует четкое знание Грибоедовым реалии местной жизни, специфики организации власти на Востоке, требующие привлекать к управлению краем родовых начальников и духовных особ, пользующихся уважением местного населения. У беков и ханов мы власть отнимаем, а взамен даем народу запутанность чужих законов. Этот призыв поэта-дипломата следует расценивать как Выстраданный опытом закон взвешенных действий с учетом местных обычаев и традиций. Грибоедов настаивал на том, чтобы иметь на жалованье нескольких значительных лиц и использовать для пользы дела мусульманские законы шариата. Грибоедов совершенно точно отметил ту немаловажную деталь, что его появление везде вызывало реакцию, напоминавшую появление ревизора. Посланник По внутренности своей не имевшей никакой власти, чиновник проезжий, посылаемый в чужое государство, вынужден был принимать и выслушивать все накопившиеся жалобы местных правителей и чиновников, а то, как он сумел изменить общий настрой ханов и беков, показывает его немалый опыт в улаживании подобных конфликтов и использовании знаний человеческой психологии. Ещё раз повторяю, что нельзя дать себя уразуметь здешнему народу иначе как посредством тех родовых начальников и духовных особ, которые давно уже пользуются уважением и доверием, присвоенными их званием. Нынешнюю весною, в проезд мой через Ереван, я писал вашему сиятельству о смешном превращении, произведенным генералом Красовским. Про в Казиев, судей. И теперь тот же порядок: молоды досадуют, народ след за ними, а наши городовые и областные суды, немало не заботясь приноровиться к местным обычаям и не дерзая всего делать в силу регламентов, судят протяжно и подписывают определения и решения, которым жители подчиняются не по убеждению, а как будто бы насильственно. Что за поспешность с нашей стороны вмешиваться во все мелкие тяжбы и ничтожное соотношение новых подданных между собою. Боимся ли мы пристрастия мусульманских судей, но власть их единственно основана на выборе и доверии народным? Коли кази пристрастен, то его бросают и идут к другому, а он лишается хлеба. Прежде всего, на их решение могли действовать угрозы светских правителей, сардаря, хакима и тому подобное. У нас этого быть не может. А где один из тяжущихся христиан, то По мухамеданскому шаро, духовный закон, допускается по шести свидетелей обоих вероисповеданий. Можно бы еще в таком случае наряжать депутата от правительства. Вы простите все эти отступления, но я, по моему давнему обычаю, пишу к вашему сиятельству, как думаю и неофициально. Полное собрание сочинений, том 3, страница 248-249. Грибоедов знал не понаслышке законы шариата и не видел ничего страшного в их использовании, прежде всего для судебных целей, сомневаясь в способности прапорщиков заменить казиев. Жаль, что далеко не все эти выстраданные поэтом знания обычаев и традиции Востока были восприняты тогда должным образом его кавказским и петербургским начальством, которое, как мы увидим далее, посмело наоборот обвинить автора подобных советов и предложений в непрофессионализме и отрыве от реальной почвы. Хотя, конечно, часть рекомендаций посланника были приняты все таки к исполнению на местном кавказском уровне. Грибоедов закончил свое послание Паскевичу от 1 октября просьбой позаботиться о поддержке и жаловании ханов, которые перешли на сторону России. Он азар Алихана, как старшим в семействе Кенгерлу Старея Эксан-хана и Шихали-бека, смею представить вашему сиятельству, что назначение ему на ежегодное содержание 800 туманов или 1100 червонцев из суммы, которая высочайше назначена в награду перешедших к нам и прочих ханов, сделало бы в Здешнем краю и во всех наших мусульманских провинциях и пограничных персидских впечатление самое выгодное для нашего правительства. И это не так, как мы обыкновенно делаем, даем не спросясь, чего хотят. Я, наверное, знаю, что это максимум его желаний. Притом он старик, недолго проживет, но долго за нас томился в плену. Не худо, если бы ваши сиятельство написали слово два Ших алибеку и Эксан-хану, или хотя первому. Иногда присылка от вас халата с почетным русским чиновником более подействует, нежели присутствие войска. Строгие наказания, присяга и прочее принудительное средство. Полное собрание сочинений, том 3, страница 249. Ту же тему помощи ханам, вставшим на сторону России в ходе войны с Персией, Грибоедов поднял в письме к начальнику Армянской области своему тестю Чевчевадзе. с которым он расстался всего лишь шесть дней назад, с той же переправы около Джульфы 1 октября. Милостивый государь, князь Александр Гарсиванович, по прибытии моем в Нахичевань обратились ко мне с просьбой перешедшая из Маранда Мугамед-хан и Алибек о покровительстве при сборе ими доходов своих в прежнем их владении. Это касается прямо до обязанности моей подкреплять моим стараниям исполнение трактата со стороны персиян и право выходцев из Азербайджана в наше владение касательно оставленного ими имущества в прежнем их отечестве. Но в то же время вышеупомянутые просители объявили мне желание свое быть переселенными со своими нюкерами в Ириван. Вашему сиятельству честь имею при сем передать просьбу их в подлиннике и с переводом. От себя же прибавлю в их пользу, что покойный брат их, и они первые по ту сторону Аракса, объявили себя приверженцами россиян в прошедшую кампанию. Желание же их не пребывать доле в Нахичеванской и Ардебатской областях, где притом нет у них никакой собственности. Сообразно со статьёй 14 трактата, которой постановлено, что важных перебежчиков Россия не имеет права селить в областях Нахичеванской, Карабахской и Ереванской за Араксом, как ближайших к персидской границе. Если ваше сиятельство отведет им земли для поселения или просто назначите места для жительства еще до зимы, по власти вам предоставленной от вашего начальства, И потом уже донесете его сиятельству господину главноуправляющему, то сим самым исполнится прошение означенных ханов. Я с моей стороны тоже не умею довести сие до сведения графа, ибо допуская терпеть нужду значащих людей, оставивших отечество и оказавших услуги России, значило бы ронять достоинство и то уважение правительства, которым оно должно повсеместно пользоваться. Имею честь быть совершенным почтением и преданностью милостивый государь вашего сиятельства покорнейший слуга Грибоедов Полное собрание сочинений том 3 страница 250 Дипломату приходилось и дальше отстаивать интересы тех ханов и беков, которые объявили себя приверженцами россиян в прошедшую кампанию, указывая чиновникам, что на вновь приобретенных Россией территориях надо управлять по местным обычаям, независимо от наших министерств, предостерегать от притязания на увеличение наших владений против условий договора. По мысли Грибоедова, к участию в намечавшихся преобразованиях в Закавказье необходимо было привлечь и сам Иран. Может быть, Персия, между всеми азиатскими народами, способнейшая к подражанию и принятию новых впечатлений, позаимствуется от нового образования и просвещения сего края. Нам кажется, решенным вопрос о преимуществе находиться в соседстве с государством благоустроенным. Этот тезис вновь можно оценить как важнейший постулат дипломатической работы В соседнем с Россией государстве, которое отстаивал и воплощал в своей работе грибоедов. Между тем, переправа через Аракс, которая вновь происходила при участии встречавшего миссию персидского комиссара различных чиновников и всадников с иранской стороны, не могла не выглядеть символически. Миссия вступала на территорию Персии, и с 1 октября начался отчет последнего всего лишь четырёхмесячного персидского хождения Грибоедова, который вновь волею судеб, оказался в краю чужом, скучном, не представляющим никакой приманки для человека с талантом. В Персии, коей имя даже пугает самых отважнейших искателей случаев отличиться. Одно лишь присутствие рядом любимой и юной Нины, ангела, как ее часто называл поэт, скрашивало и суровые условия пути, и сердечные тревоги. После свадьбы Грибоедов не единожды заявлял, что любовь вовсе не заглушит во мне чувство других моих обязанностей. Вздор, я буду вдвое старательнее за себя и за нее. потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить. Для характеристики общего настроения поэта в то время лучше всего подошли бы слова, сказанные им как-то жанру: я служил честно и умру честно. В его судьбе появилось тогда кроткая тихое создание, которое, как писал поэт, теперь отдалось мне на всю мою волю, безропотно разделяет мою ссылку. И это не могло не вселять в него новые силы и надежды, и даже возвращавшиеся то и дело горькие предчувствия поэта не могли затмить собой ощущение свалившегося вдруг на него с небес счастья.